«Вот благодарный человек», — произнесла миссис Делэси, смахивая слезу, «и не сомневаюсь, он отлично разбирается в морских судах». «Значит, вы совершенно уверены, достойный друг, что мой покойный высокочтимый супруг приказывал оснащать все свои корабли так же, как оснащен тот, о котором мы говорим?» «Совершенно уверен, сударыня. Ведь я сам собственными своими руками принимал участие в оснастке». «И в отношении ватерштагов?» «И в отношении ватервуллингов, миледи». «Будь адмирал жив, и находись он здесь, он назвал бы то судно вполне надежным и отлично оснащенным. Ручаюсь вам в этом». Миссис Далеси решительно повернулась к Уайлдеру и с достоинством произнесла «У меня, значит, кое-что выпало из памяти». «Да это и неудивительно. Ведь того, кто учил меня мореходному делу, больше нет в живых, и обучение продолжать некому. Мы очень обязаны вам, сэр, за высказанное вами мнение» но вынуждены считать, что вы преувеличили опасность. «Клянусь честью, сударыня!» — призвал ее Уайлдер, прижав руку к сердцу и подчеркивая каждое свое слово. «Я говорю от всей души. Я и сейчас утверждаю, что, по моему мнению, отправиться на этом судне значило бы подвергнуться величайшей опасности. И уверяю вас, что говорить это меня побуждает отнюдь не вражда к его капитану, владельцу или вообще к кому-либо имеющему к нему отношение». «Мы не сомневаемся в вашей искренности, сэр. Мы только считаем, что вы немного ошиблись», ответила адмиральша с сочувственной и, как она полагала, с улыбкой. «Во всяком случае, мы благодарны вам за добрые намерение. Пойдемте, достойный ветеран, мы с вами еще не расстаемся. Постучите в дверь моего дома, вам откроют, и мы еще поговорим обо всех этих делах». И холодно поклонившись Уайлдеру, она направилась через сад к дому. Ее спутницы последовали за ней. Миссис Делеси выступала горделиво с полным сознанием своего превосходства, миссис Уиллис шагала медленно, словно погруженная в размышления. Бок обок с ней шла Джерстред, но лица ее не было видно под широкополой шляпой. Уайлдеру все же показалось, что он уловил быстрый взгляд, украдкой брошенный ею на человека, который вызвало в ее сердце сильное волнение, хотя бы оно и было всего лишь чувством тревоги. Он не двигался с места, пока они не скрылись за кустами. Затем повернулся, чтобы излить свою досаду на собрата моряка, но увидел, что тот не стал терять времени и уже вошел в ворота усадьбы, несомненно предвкушая хорошую награду за свою удачную лесть. Глава девятая. Эпиграф. Сюда бежал он, прыгнув через стену. Шекспир, Ромео и Джульетта. Уайлдер покинул поле битвы побежденным. Случайность или, как он считал, угодничество старого моряка свели на нет его маленькую хитрость, и теперь у него не оставалось ни малейшей надежды осуществить свой замысел. Обманутый в своих ожиданиях и крайне раздосадованный, он возвращался в город медленным шагом. Между тем настал обычный трудовой день, и со всех концов порта послышался привычный шум. Большое судно во внутренней гавани раньше других обнаружило все признаки деятельности, предшествующие отплытию. Как только Уайлдер это заметил, он, казалось, окончательно стряхнул с себя задумчивость и с особенным вниманием стал продолжать наблюдение. Он увидел матросов, которые поднимались по вантам с некоторой линцой, представлявшей резкий контраст с их кипучей энергией в минуты, когда требуется быстрота. На темных массивных реях то здесь, то там возникали человеческие фигуры. Через несколько минут один из передних парусов, плотным свертком лежавший на рее, упал с него и повис изящными небрежными складками. Наблюдательный Уайлдер отлично знал, что на торговых судах это было сигналом ставить паруса. Прошло еще несколько минут, и нижние углы этого паруса были подтянуты к соответствующим концам расположенного под ними рея, а затем тяжелые рей медленно подняли вдоль мачты, и он потянул за собой развертывающиеся складки паруса покуда тот не натянулся до отказа и не предстал глазам, как широкое снежно-белое полотнище. Легкие порывы ветерка ударяли в эту растянутую простыню, затем снова затихали. Парус то надувался, то опадал. Видно было, что пока ветер не имеет над ним силы. В этот момент прекратились и все прочие приготовления к отплытию, словно моряки, вызвав ветер, ожидали теперь, как он отзовется на их призыв. Тот, кто так внимательно наблюдал за этими явными признаками давно ожидаемого отплытия, вполне естественно перевел взгляд на судно, стоявшее на рейде, чтобы проследить, какое впечатление произведет там этот неоставляющий сомнений сигнал. Но даже самый пытливый и зоркий наблюдатель не заметил бы, что второй корабль хоть как-то откликнулся на него. Пока на купце производились только что описанные маневры, корсар стоял на якоре, ничем не обнаруживая, что в его черном безжизненном корпусе скрывается хоть одна живая душа. Но Уайлдер среди этого кажущегося сонного спокойствия усмотрел немало признаков готовности к выходу в море, заметных только моряку. Канат, вместо того, чтобы свободно спускаться к воде длинной дугой, был натянут до предела. Все шлюпки находились на воде. Ни один парус, ни один рей не были сняты для починки или осмотра, которые обычно предпринимаются, когда корабль стоит в безопасном и подходящем для этого порту. Сотни снастей переплетались на фоне синего неба. Словом, хотя судно как будто и не собиралось отплывать, оно на самом деле было готово сняться с якоря или в случае необходимости привести в действие орудия нападения и защиты. Абордажные сетки были, как и накануне, подтянуты к снастям, Но эту меру крайней предосторожности легко было объяснить обстоятельствами военного времени, когда корабль мог быть атакован легкими французскими крейсерами, так часто плававшими из Весты Индии вдоль всего американского побережья, равно как и тем, что он стоял на рейде и не получал никакой защиты от портовых укреплений. Но тому, кто знал, каков этот корабль на самом деле, он мог показаться сейчас хищным зверем, ядовитой змеей, что лежит в притворном оцепенении, поджидая, чтобы жертва беззаботно подошла на достаточно близкое расстояние и готова прыгнуть на нее или запустить в нее ядовитые зубы. Уайлдер покачал головой, с видом человека, отлично понимающего, что означает это предательское спокойствие, и прежним неторопливым шагом вновь направился к городу. Довольно долго он шел, не замечая бега времени, и потерял бы счет еще многим минутам, если бы чье-то легкое прикосновение к его плечу не вывело его из задумчивости. Вздрогнув от неожиданности, он обернулся и понял, что шел слишком медленно. Его догнал старый моряк, которого он в последний раз видел там, где сам хотел бы сейчас находиться. «При ваших молодых ногах, сэр», сказал старик, когда ему удалось обратить на себя внимание Уайлдера, «вы могли бы нестись, как корабль на всех парусах». Однако мои старые ноги догнали вас, и мы настолько сблизились, что можем уже переговариваться без сигнальных флагов. «Ты, наверное, обладаешь таким необыкновенным преимуществом, как умение разрезать волны кормой», — насмешливо ответил Уайлдер. «Если плыть таким невероятным способом, Бог знает, куда можно уйти». «Я вижу, братишка, ты в обиде на меня за то, что я подхватил твои же рассуждения. Но ведь я, можно сказать, ставил пруса по твоей команде». Или ты ожидал, что такой старый морской волк, как я, не весь сколько раз стоявший на вахте на флагманском корабле, признается в своем невежестве насчет чего-либо касающегося Синего моря? Черт побери, мог ли я быть уверен, что среди сотен судов, которые сейчас спускают на воду, нет и такой посудины, что лучше ходит кормой вперед? Говорят, корабль строят в подражании рыбе. А значит, можно выстроить корабль на манер устрицы или краба. Вот он и станет разрезать волны кормой. — Ладно, старик. Думаю, что ты уже получил от адмиральшив награду добрый куш, и можешь на целый сезон залечь в дрейф, не заботясь о том, как будут строить корабли. — Скажи-ка, ты все время будешь держать курс вниз по этому склону? — Пока не дойду до самого дна. — Тем лучше, так как мое намерение — снова подняться наверх. Ну, как говорится на море, когда между судами кончается разговор, желаю хорошей кварты. Видя, что молодой человек резко повернулся, и стал быстро подниматься туда, откуда только что спустился, старый матрос засмеялся. «Да, никогда-то ты не плавал с контр-адмиралом», сказал он, продолжая спускаться и при этом осторожно выбирая дорогу, как это подобало его возрасту и немощи. «Нет, сколько ни ходи по морю, по-настоящему отшлифуешься только на флагмане. Да и то, если работаешь на Бизане». «Несносный старый подлиза», проворчал сквозь зубы Уайлдер, «Негодяй видал лучшие дни и теперь пользуется своими знаниями, чтобы провести глупую женщину. Хорошо, что я отделался от этого мошенника. Он, наверное, сделал себе ремесло из вранья, раз теперь ему тяжело работать. Пойду-ка обратно, путь свободен, и всякое может случиться». Молодой моряк снова поднялся на холм, постаравшись принять вид беззаботно прогуливающегося человека, на случай, если бы его возвращение заметили, и долгое время бродил взад и вперед, не спуская глаз, с виллы миссис Беллэси. Но ему так и не удалось увидеть ее обитателей. В доме нетрудно было заметить приготовление к скорому отъезду. Оттуда выносили чемоданы и сундуки, бегали и суетились слуги. Но главные обитатели дома, по-видимому, удалились во внутренние комнаты, вероятно, желая, что было вполне естественно побыть наедине и поговорить перед расставанием. Огорченный и раздосадованный, Уэлдер уже готов был отказаться от бесполезного томительного ожидания, как вдруг из-за стены, к которой он прислонился, до него снова долетели женские голоса. Они приближались, и вскоре его настороженный слух уловил мелодичный голосок Джертред. «Но вы мучаете себя без всяких на то причин», — расслышал он, когда беседующие подошли на достаточно близкое расстояние. «Если на вас произвело впечатление то, что утверждал этот этот человек», «Все, что ты говоришь, милочка, верно», — ответил печальный голос гувернантки. «И все же я настолько слабодушна, что не в состоянии стряхнуть с себя какое-то суеверное предчувствие». «Джертлет, тебе не хотелось бы еще раз поговорить с этим человеком?» «Мне?» — воскликнула ее воспитанница, словно в испуге. «Почему бы вам или мне захотелось еще раз увидеться с этим человеком?» «Мы его совсем не знаем, и, кроме того, он низкого звания». «Впрочем, может быть, и не низкого, но, во всяком случае, он не очень подходящее общество для... для благородных дам, хочешь ты сказать. Но почему ты решила, что по своему положению этот молодой человек много ниже нас с тобой?» Девушка снова заговорила, и, по мнению Уайлдера, нежность и мелодичность ее голоса вполне искупали нелестный для него смысл произнесенных слов. «Я, конечно, не так разборчива насчет происхождения и положения, как тетя Долоси», — со смехом сказала она, — Но, дорогая миссис Уиллис, вы же сами учили меня, что воспитание и навыки всегда отражаются на наших взглядах и характере. Верно, дитя мое. Но, должна признаться, я не увидела и не услышала ничего, что дало бы нам основание считать этого молодого человека плохо воспитанным и вульгарным. Напротив, он говорил как джентльмен, и внешность его производит такое же впечатление. Держит он себя с откровенностью и простотой людей его профессии – Но ты же сама знаешь, у нас в колониях и даже в королевстве на морскую службу часто отдают молодежь из лучших семей. Но тоже офицеры, дорогая, а этот... этот человек одет, как простой матрос. Не совсем. Его одежда и по качеству, и по покрою изящнее, чем обычно. Я знал адмиралов, которые одевались так вне службы. Даже моряки в чинах любят носить морскую одежду без всяких знаков, указывающих на их ранг. «Значит, вы думаете, он офицер? И, может быть, даже королевского флота?» «Вполне возможно, хотя в порту нет сейчас ни одного военного корабля. Но он вызвал у меня какой-то странный интерес, вовсе не по такой пустячной причине. Джертрид, девочка моя, в молодости мне довелось часто встречаться с моряками. И когда я теперь вижу моряка, такого юного, и с таким мужественным и волевым лицом, меня всегда охватывает волнение». Но тебе это наскучило, поговорим о другом. Вовсе нет, дорогая, поспешно прервала ее Джертрит. Раз вы считаете этого незнакомца джентльменом, значит нет ничего плохого, то есть ничего не подобающего для нас в том, что мы говорим о нем. Верно ли то, в чем он хотел нас убедить, что на этом судне, хоть нам и говорили о нем столько хорошего, ехать опасно? В его поведении была совершенно необъяснимая, странная, почти дикая смесь иронии и заботы о нас. Порой он нес явную бессмыслицу, и в то же время мне казалось, что на это у него есть важные причины. «Джердрид, ты не так хорошо знаешь морские выражения, как я, и, может быть, даже не подозреваешь, что твоя добрая тетя в своем восхищении профессии, которую она, правда, имеет все основания любить, иногда делает... Знаю, знаю. Во всяком случае, мне часто так кажется» прервала девушка тоном, дававшим понять, что ей не доставляет никакого удовольствия распространяться на эту неприятную тему. И все же со стороны постороннего человека очень нехорошо было бы подсмеиваться, если он это делал, над такой невинной и даже милой слабостью, если это вообще слабость. Ты права, продолжал миссис Уиллис. И все же он не показался мне легкомысленным насмешником, которому доставляет удовольствие выставлять на показ чужие промахи. «Может быть, ты помнишь, Джертрид, что вчера, когда мы были у развалин, миссис Делоси восхищалась видом корабля под всеми парусами?» «Да-да, помню», — с некоторой досадой сказала племянница-адмиральша. «Одно из ее выражений было особенно неправильным. Я это знаю, так как хорошо знакома с морскими терминами». «Я так и подумала, по выражению вашего лица», — ответила Джертрид, «но... послушай, детка, нет ничего удивительного, если дама делает пустяковую ошибку...» употребляя специальные морские выражения. Но странно, когда ту же ошибку повторяет моряк, произнося при этом те же слова. А молодой человек это сделал. И еще более поразительно, что старик ничего не возразил, как будто все было вполне правильно. Может быть, они прослышали, что миссис долыси имеет слабость вдаваться в подобное описание, тихо заметила Джеркет. Я уверена, что теперь уж, дорогая, вы не станете считать этого незнакомца джентльменом? Я бы о нем больше и не думала, не будь у меня какого-то непонятного чувства, которое я не могу выразить. Как бы мне хотелось еще раз встретиться с ним. Но тут гувернантку прервал легкий крик, вырвавшийся у ее собеседницы, а в следующий миг предмет их разговора перепрыгнул через стенку, вслед за своей тростью упавший к ногам жертвы и вызвавший ее испуг, извинившись за свое вторжение и подняв трость, Уайлдер не спеша повернулся, чтобы уйти, как будто ничего не произошло. Миссис Уиллис побледнела, губы ее задрожали, но не от испуга, ибо она поспешно и совершенно спокойно сказала, «Подождите минутку, сэр, если вы не торопитесь. Наша новая встреча так удивительна, что я хотела бы ею воспользоваться». Уайлдер поклонился и снова оказался наедине с дамами, которых намеревался покинуть как человек, сознающий, что, получив обратно вещь, попавшую в их сад из-за его мнимой неловкости, он не имеет права дольше навязывать им свое присутствие. Увидев, что ее желание так неожиданно исполнилось, миссис Уильнис некоторое время колебалась, не зная, как приступить к делу. «Я взяла на себя смелость задержать вас, сэр», — сказала она в некотором смущении, «чтобы еще поговорить по поводу высказанного вами мнения о том судне, что готова к выходу в море, как только подует попутный ветер». «Вы имеете в виду Королевскую Каролину?» — с самым непринужденным видом спросил Уайлдер. «Да, кажется, она называется так». «Надеюсь, сударыня, ничто из мною сказанного не создаст у вас какого-либо предубеждения против этого судна», — поспешно сказал Уайлдер. «Я готов поручиться, что оно выстроено из отличных материалов, и не сомневаюсь, что командует им человек очень опытный». «И все же вы не колеблись заявили, что считаете путешествие на этом судне гораздо более опасным, чем на любом другом, выходящем в море из любого нашего порта в ближайшие месяцы». «Да», — ответил Уайлдер, — тоном, не допускавшим никаких сомнений. «Можете вы изложить нам свои доводы?» «Если не ошибаюсь, я излагал их даме, с которой имел честь беседовать всего час назад». «Дамы этой сэр сейчас здесь нет, да и к тому же не ей предстоит плыть на этом корабле. Единственными его пассажирами будем мы, эта юная особа, я и наша служанка». «Я так и понял», — ответил Уайлдер, — не спуская глаз с выразительного личика жертвы. «Теперь, когда все ясно, могу я попросить вас еще раз сказать нам, почему вы думаете, что плыть на Королевской Каролине рискованно?» Встретив пристальный взгляд миссис Уиллис, ожидавший его ответа, Уайлдер слегка вздрогнул и даже покраснел. «Неужели, сударынь, я должен повторять то, что уже говорил по этому поводу?» — пробормотал он. «Нет, конечно, сэр, повторяться незачем». Но я уверен, что у вас есть еще и другие доводы. Моряку крайне трудно говорить о судах иначе, как языком своей профессии, без сомнения, совершенно непонятным для женщин. Вы никогда не бывали в море, сударыня? Бывало. И очень часто. Тогда, может быть, есть надежда, что вы меня поймете. Вам должно быть известно, сударыня, что безопасность судна зависит в значительной мере от того, как высоко оно может держать свой правый бок. Моряки называют это «ставить его стоймя». Я уверен, что такой умной женщине, как вы, незачем объяснять, что если Каролина ляжет совсем на бок, это будет величайшим бедствием для всех, кто на ней находится. Само собой разумеется, но и на любом другом судне подвергаешься тому же риску. Конечно, если любое другое судно перевернется. Но я плаваю уже довольно много лет и только один раз столкнулся с таким бедствием. Затем крепление бушприта. «Лучше не крепил ни один кораблестроитель», — раздался позади чей-то голос. Все трое обернулись и увидели неподалеку уже известного нам старого моряка. Тот забрался на возвышение по ту сторону стены и, опираясь на нее, видел все, что делалось в саду. «Я ходил на берег посмотреть на это судно по просьбе госпожи де Лоси, вдовы моего покойного командира и адмирала, и пусть другие говорят что угодно». А я готов поклясться, что бушприт королевской каролины укреплен ничуть не хуже, чем на любом другом корабле, плавающем под британским флагом. И это еще не все, что можно сказать в ее пользу. У нее отличный ранголд, а борта не отвеснее, чем стены вон той церкви. Я старый человек, в моем судовом журнале дописывается последняя страница, а потому я никак не могу быть заинтересован ни в каком судне. Но должен сказать, что клеветать на хорошее крепкое судно так же гнусно и непростительно, как хулить доброго христианина. Здесь, как и раньше, мореки морочен женщин. Старик говорил решительно и, очевидно, был охвачен искренним негодованием, что не применило произвести впечатление на дам и в то же время заставило Уэлдера, он-то отлично понимал старика, ощутить кое-какие не слишком приятные укоры совести. Вот видите, сэр? сказала миссис Уиллис, не дождавшись возражения со стороны молодого человека и между двумя одинаково сведущими людьми может возникнуть глубокое разногласие по вопросу, касающемуся их профессии. Кому же мне верить? Пусть ваш столь ясный разум подскажет вам, какое из двух мнений вернее. Я же повторяю, призываю в свидетели само небо, что ни моя мать, ни моя сестра не отправились бы на Каролине с моего согласия». «Ничего не понимаю», — сказала миссис Уиллис, так, чтобы слышала ее только Джертред. «Разум подсказывает мне, что этот молодой человек над нами подшучивает. Но в то же время он говорит так серьезно и, видимо, так искренне, что я не могу отделаться от впечатления, которые производят на меня его слова. А ты, девочка моя, кому из них двоих ты больше склонна верить?» «Вы же знаете, как я невежественно во всех этих вещах», — ответила Джертред опуская глаза на увядший цветок, лепестки которого она обрывала. Но, на мой взгляд, у этого старого бродяги очень уж самонадеянный и хитрый вид. Значит, ты считаешь, что молодой человек больше достоин доверия? Почему же нет, раз вы думаете, что он джентльмен? Я вовсе не уверен, что ему следует больше верить из-за его более высокого общественного положения. Люди нередко добиваются всяческих преимуществ лишь для того, чтобы злоупотреблять ими. «Боюсь, сэр», — продолжала миссис Уиллис, обращаясь к стоявшему в ожидании Уайлдеру, «что если вы не объяснитесь более откровенно, мы принуждены будем отказать вам в доверии и останемся при старом решении воспользоваться той возможностью добраться домой, которую предоставляет нам Королевская Каролина». «Всем сердцем своим, сударыня, я сожалею об этом вашем решении. Вы еще можете изменить его, объяснив нам все до конца». Уайлдер, казалось, размышлял. Один-два раза губы его даже дрогнули, словно он собирался заговорить. Миссис Уиллис и Джертрид с глубочайшим интересом ожидали его ответа, но после долгого колебания ответ этот разочаровал обеих дам. «Мне очень жаль, что я не способен говорить понятней. Это уж просто по неумению. Но я снова утверждаю, что так же ясно вижу опасность, как солнце в полдень». «В таком случае, сэр, мы останемся при своей слепоте», — ответила миссис Уиллис, холодно поклонившись. «Благодарю вас за добрые намерение, но вы не можете порицать нас за то, что мы не согласны следовать столь туманным советам. Мы здесь на правах хозяев, и поэтому просим извинения за то, что вынуждены вас оставить. Нам пора ехать». Уэлдер ответил на церемонный поклон миссис Уиллис, также церемонно, но с Джертред Грейсон простился гораздо любезнее и сердечнее, хотя она торопливо присела перед ним в глубоком реверансе. Он не двигался с места, пока обе не скрылись за дверью виллы. Ему даже показалось, что девушка еще раз бросила на него робкий тревожный взгляд в ту минуту, когда ее тонкая фигурка уже исчезала из виду. Молодой человек оперся рукой о стену и перепрыгнул через нее прямо на дорогу. Когда ноги его коснулись земли, он словно очнулся и заметил, что стоит в нескольких шагах от старого моряка который дважды так неучтиво спутал все его карты. Тот не дал ему времени выразить свою досаду и заговорил первый: «Ладно, братец», — начал он дружеским и доверительным тоном, качая головой, как человек, готовый признаться, что хотел обмануть собеседника. «Ладно, братец, довольна уж ты шел этим галсом. Пора бы повернуть на другой». Галс в направлении парусного судна относительно ветра, дующего в правый бок. Правый галс — Или в левый борт, левый галс А также каждый отрезок пути, сделанный одним галсом Я сам был молод И знаю, как трудно прогнать дьявола, когда с ним так весело бывает плыть Но старость приносит расчет И когда бедному человеку остается жить уже совсем немного Он начинает подумывать, что надо расходовать себя бережнее Ну, как на судне берегут воду с наступлением в стиле Разум приходит вместе с сединой и человеку совсем не вредно бывает пополнить малой его таликой прочие свои запасы. «Я уступил тебе подножие холма, а себе взял вершину, в надежде, что больше тебя не увижу», ответил Уайлдер, не удостаивая своего неприятного собеседника даже взглядом. «Но раз ты предпочитаешь высоты, наслаждайся ими сколько угодно, а я спущусь в город». Но старик заковылял вслед за ним, да таким бодрым шагом, что Уайлдер, который тоже шагал достаточно быстро, очень трудно было избавиться от него, разве что пуститься бежать самым недостойным образом. Раздосадованный и на самого себя, и на своего мучителя, он уже готов был прибегнуть к физической расправе с ним, но сам этот опасный порыв заставил его владеть собой. Он умерил шаг и продолжал свой путь с твердой решимостью стать выше того раздражения, которое могло вызвать в нем столь ничтожное существо. «Вы все свои паруса поставили, молодой господин», — сказал упрямый старый матрос, по-прежнему державшийся шага в двух позади него. — Так что и мне пришлось распустить все мои, чтобы не слишком от вас отстать. Но сейчас вы, видать, становитесь благоразумнее, и мы можем скрасить нашу дорогу небольшой полезной беседой. Вы едва-едва не убедили старую даму, что отличное судно Королевская Каролина чуть ли не сам летучий голландец. Имеется в виду легенда о корабле-призраке. Голландского пирата, обреченного в наказание за свои злодействия, вечно блуждать по морям. Появление летучего голландца предвещало недоброе встречным кораблям. «А зачем тебе понадобилось разубеждать ее?» — резко спросил Уайлдер. «Ну, разве может человек, полвека плававший по морям, спокойно слушать, как отчаянно позорит корабельное дерево до да железа? Добрая слава корабля так же дорога сердцу старого морского волка, как добрая слава его жены или зазнобы». «Послушай-ка, друг, я полагаю тебе, как и всем людям, для жизни надобна еда и питье?» «Немного еды и довольно много питья», — хмыкнул в ответ старик. «И как большинство моряков ты добываешь и то, и другое тяжелой работой, постоянно рискуя жизнью и подвергаясь суровым испытаниям?» М -м, «Трудимся, как лошади, а тратим, как ослы. Это же сказано про всех нас!» «Так вот тебе случай заработать деньги...» без особого труда, а истратить их ты сможешь, как тебе вздумается. Согласен ли ты поступить на несколько часов ко мне на службу? Вот это тебе в задаток. И еще столько же получишь за работу, если добросовестно сделаешь свое дело. Старик протянул руку и взял золотой, который Уэлдер подал ему через плечо, видимо, не считая нужным, повернуться лицом к своему новому подчиненному. «Настоящее?» — спросил тот, остановившись у придорожного камня, чтобы проверить монету на звон. Золото чище этого не выпускал ни один монетный двор. Старик невозмутимо сунул деньги в карман, а затем с видом полной готовности на все решительно и грубо спросил, какой курятник надо ограбить. Таких мелких пакостей тебе делать не придется. Нужно сделать одну вещь, тебе, я полагаю, знакомую. Умеешь ты вносить фальшивые записи в корабельный журнал? Еще бы. И даже присягнуть в случае надобности, что все написанное святая истина. Я вас понимаю, вам надоело выкручивать правду как новый канат, и вы не прочь свалить это дело на меня. Нечто в этом роде. Ты должен опровергнуть все, что говорил о том судне. А раз ты такой хитрец, что сумел подойти к миссис Делэси с наветренной стороны, то воспользуйся своим преимуществом и представь все даже в еще худшем свете, чем изобразил я. Ну, эти. «Боятся рассказать занятную историю только потому, что им не хватает подробностей». «Это-то мне и нужно». «Ну, слушай же». «Погодите», — прервал тот. «На берегу не зря говорят, и у стен бывают уши, а мы, моряки, знаем, что уши есть и у корабельных помп. Видели вы в этом городе одно местечко, таверну «Ржавый якорь»?» «Я там был». «Надеюсь, она вам понравилась, и вы не против зайти еще раз?» «Здесь мы расстанемся». Вы, как более легкое судно, держите по ветру и сделайте один-два галса промеж этих домов, пока не выйдете на ветре вон к той церкви, а там уже идите на всех парусах к доброму Джорджорому. Такой удобной стоянки для честного купца нет ни в одной таверне здешних мест. Я же спущусь напрямик, и, учитывая, что ход у нас разный, мы войдем в порт один вслед за другим. А какой смысл в таком маневрировании? Или ты не можешь разговаривать, не пропустив стаканчик? Такое даже обидно слышать. «Придет время, и вы увидите, какой я трезвенник, когда исполняю поручение. Но ведь если люди увидят, как мы разговариваем на дороге, то я могу лишиться доверия наших дам, ведь в это у них не бог весть в какой части». «В этом, пожалуй, ты прав. Тогда смотри же, поторопись. Дамы говорили, что собираются на Каролину, значит, нельзя терять ни минуты. Не бойтесь». «Так уж сразу они не выйдут в море», — ответил старик, поднимая над головой раскрытую ладонь, чтобы проверить направление ветра. «Сейчас ветра не хватит и на то, чтобы остудить пылающие личико этой молодой красотки. И можете быть спокойны, покуда хорошенько не подует с моря, сигналы им не дадут». Уайлдер помахал ему рукой и легким шагом двинулся по дороге, раздумывая о поэтической метафоре, которую свежесть и юная прелесть жертвует. Исторгли даже у такого старого и грубого человека, как его новый союзник. Тот же некоторое время провожал его веселым, несколько насмешливым взглядом, а затем и сам заторопился, чтобы вовремя поспеть к месту встречи. Глава десятая. Эпиграф. Предупреди его, чтобы он не произносил непристойных слов. Шекспир. Зимняя сказка. Подходя к ржавому якорю, Уайлдер заметил в дотоле спокойном городе явные признаки сильнейшего волнения. Больше половины всех женщин и около четверти всех мужчин, проживавших в более или менее близком соседстве с этой знаменитой таверной, собрались у ее двери и внимали некой особе женского пола, которое ораторствовала с таким резким и пронзительным голосом, что любопытные слушатели из задних рядов толпы, старавшиеся не пропустить ни одного слова, никак не могли бы утверждать, что до них, мол, ничего не доходит. Увидев эту суматоху, наш искатель приключений сперва заколебался, как человек, лишь недавно пустившийся в дела, подобные тому, в каком он только что согласился принять участие, он решился продолжать свой путь, лишь после того, как заметил своего престарелого сообщника. Тот локтями пробивал себе дорогу в толпе с необыкновенным упорством и энергией. Подбодренный его примером, молодой человек сделал несколько шагов, но остановился в стороне от толпы, чтобы в случае надобности иметь возможность ретироваться. «Взываю к тебе, Эрсли Поттер!» «К тебе, Презерт Грин!» «И к тебе, Фейт лонтон Доносились теперь до него крики Дезарр, которые на миг умолкла, чтобы перевести дыхание, а затем снова подхватила свой горячий призыв к соседям. «И к тебе тоже, Апрайт Круг!» «И к тебе, Рейн Флинт!» «И к тебе, Уэлси Пурк!» Эти диковинные имена могут поразить читателя, как слишком уж нелепые, однако все они взяты из местной хроники Родайленда. Примечание автора. Приблизительный смысл данных имен по порядку следующий. Земляной горшечник, консервированная зелень, честный распутник, добродетельный мошенник, мягкий кремень и богатый бедняк. Будьте моими свидетелями и поручителями. Все вместе и каждый в отдельности. Вы можете удостоверить, если захотите, что я всегда была любящей работящей супругой «человеку, оставившему меня на произвол судьбы в моем возрасте, с его же многочисленным потомством на руках, которое надо прокормить и воспитать, не говоря уж... «Но с чего вы взяли?» — весьма кстати прервал ее хозяин ржавого якоря, что добрый человек сбежал. «Вчера был веселый денек, и есть все основания думать, что супруг ваш, как и некоторые другие, которых я мог бы назвать, да только не сделаю такой глупости, был, как говорится, несколько не в себе» и теперь немного заспался. Пари держу, что достойный портной вскоре выползнет из какого-нибудь амбара, такой же свеженький и готовый снова приложиться к горькой, словно после последнего всеобщего веселения он не промачивал глотку даже холодной водой. За несколько тяжеловесной шуточкой кабачика последовал негромкий надружный смешок, хотя на расстроенном лице дзр она не вызвала и тени улыбки. Лицо это выражало такую скорбь, Словно она навеки вечной утратила способность улыбаться. «Нет, нет, только не он!» — возопила неутешная супруга Портнова. «Не такой он был человек, чтобы по-хорошему выпить ради торжественного случая, вроде победы королевских войск. Ни о чем он не думал, кроме своей работы. Из-за этого-то я больше всего и убиваюсь. Столько лет я привыкла рассчитывать на то, что он работает, а теперь, извольте, должна сама выпутываться. Тяжелый это крест для женщины, но он у меня поплатится» если только в рот и на плантациях провиденса существует закон. Пусть только истечет положенное время, и если после этого он сунет сюда свою мерзкую рожу, так увидит, как и многие другие бродяги до него, что остался без жены и без угла, где бы он мог преклонить свою поганую голову». Тут она заметила любопытную физиономию старого матроса, уже пробившегося вперед и стоявшего теперь рядом с ней, и внезапно добавила Вот здесь незнакомый человек. Он только что появился. Скажите-ка, приятель, не повстречался вам по дороге сюда беглый бродяга? Мне и так нелегко вести посуху в свою старую посудину. Где же мне было записывать в судовой журнал название и разряд каждого встречного судна? С полнейшим хладнокровием ответствовал тот. Но вот сейчас вы про это заговорили, и мне вспомнилось, что как раз к началу утренней вахты я и правда встретился с каким-то малым, он там, в кустарнике между городом и паромом, что перевозит народ с острова на материк. А как он выглядел, вскричали как один пять-шесть голосов, которые, однако, перекрывал голос дезайр, подобно тому, как первоклассный солист заглушает своими фиоритурами трели всех прочих певцов оперной труппы. Как выглядел? Ну, руки у него болтались там, где положено, по правилам оснастки, а ноги несли его так же, как любого доброго христианина. Правда, теперь я вспоминаю, что одна нога у него была короче, словно уменьшенный скентель, и что на ходу его сильно кренило. Это он! — раздался тот же хор голосов. Несколько человек сейчас же вырвались из толпы с намерением броситься в догонку за преступником и тем самым обеспечить себе уплату по кое-каким счетам несчастного, обесславленного портного. Что же касается Дезар, не имевший никаких законно оформленных претензий к своему бродяге-мужу, и никаких надежд получить от него что-нибудь, то она удовольствовалась тем, что продолжала на месте собирать все сведения о беглеце, какие только могла. Быть может, ее живому воображению уже рисовались все радости свободы, которые сулил ей предполагаемый развод купе со сладостной перспективой нового замужества, расцвеченной воспоминаниями о первой любви. Во всяком случае, все это несколько успокоило ее возбужденный дух, и она продолжала свои расспросы довольно прямо и решительно. «А был ли у него вороватый вид?» — спросила она, не обращая внимания на то, что ее так внезапно оставили соседи, только сейчас выражавшие самое живое соболезнование. «Был ли у него подлый вид, скрывающегося от всех беглеца?» «Как выглядело его носовое украшение?» «Точно вам не скажу», — ответил старый моряк. «Хотя, в общем, у него был такой вид, точно его довольно долго продержали под сточным желобом, с подветренной стороны». Если уж вы спрашиваете моего мнения, то, на мой взгляд, бедняга страдал от от безделья, хотите вы сказать. Да-да, на его беду в последнее время он очень мало работал. Не приходилось ему думать о деле, вот и полезли в голову всякие зловредные мысли. Он страдал от жены, выразительно вставил старик. За этим безостенчивым заявлением последовал всеобщий весьма недосмысленный хохот по адресу Дезайра. Нисколько не смущаясь столь явной поддержкой, оказанной отважному моряку, сварливая супруга продолжала гнуть свое. «Ах, вы не знаете, сколько я выстрадал и натерпелась за долгие годы жизни с этим человеком! Наверное, по виду его можно было догадаться, что он оставил дома оскорбленную женщину. По его виду трудно было точно определить, насколько он оскорбил женщину, которую оставил на мертвом якоре», ответил старый моряк с похвальной осторожностью, Во всяком случае, было вполне очевидно, что где бы и в каком бы состоянии он не оставил свою жену, если, конечно, она ему жена, он не нужным оставить при ней и все ее снаряжение. На шее у него болталась куча всяких женских безделушек. Они ему верно пришлись больше по вкусу, чем женские объятия. «Что?» — в ужасе скричала Дезер. «Он посмел еще и обворовать меня?» «Какие вещи были на нем?» «Может быть, золотые бусы?» не поручился бы, что они золотые. Негодяева запила взбешенная женщина, задыхаясь, словно только что вынырнула из-под воды, где пробыла дольше, чем это дозволено человеческой природе, и начала изо всех сил пробиваться сквозь окружавшую ее толпу, дабы выяснить дома, что из сокровищ, запрятанных в ее тайниках, похищено мужем. Святататец, злодей, обокрасть подругу своего сердца, мать своих детей и полно, полно Снова прервал ее хозяин ржавого якоря, совсем неподходящим к случаю тоном. «Никогда я не слыхивал, чтобы этого добряка обвиняли в мошенничестве. Соседи и трусом-то его обзывали неохотно». Старый моряк взглянул прямо в лицо трактирщику, многозначительно подмигнул и промолвил. «Если честный портной не обокрал никого, кроме этой лихой бабы, на счету у него будет не очень-то много уворованного ибо все золотые бусины, которые были при нем, не оплатили бы ему переправы на пароме. Я мог бы засунуть себе в глаз все золото, что висело у него на шее, и не стал бы от этого хуже видеть. Но нельзя же в самом деле, чтобы такая толпища загораживала вход в добропорядочную таверну, словно это порт, на который наложено эмбарго. Эмбарго — запрещение какого-либо государства заходить в его порт иностранным судам. Потому-то я и отправил эту бабенку обследовать ее ценности, А все прочие бездельники, как видишь, пошли у нее в кильваторе. Кильватор — след, остающийся за кормой идущего судна. Джо Джорам уставился на говорившего, как человек, завороженный некой таинственной силой. С минуту он безмолвствовал, не спуская с него глаз, а затем внезапно разразился громким, раскатистым хохотом, словно без всякого запоздания оценил проделку, действительно заставившую весь народ перебраться от его дверей к двери исчезнувшего портного. Наконец, помахав в знак приветствия рукой, он вскричал: «Здравствуй, Боб Деготь! Здравствуй, старина! Откуда свалился? И какой ветер снова пригнал тебя в Ньюпорт?» Слишком много вопросов, чтобы на них отвечать, стоя на пороге, друг Джором, да и ответы застревают в непромощенном горле. «Когда я получу койку в одной из твоих кают, да смогу забросить свой абордажный крюк на кружку джина и хороший кусок доброй рудайлинской говядины», «Тогда задавай, сколько хочешь вопросов, и получишь на них столько ответов, сколько позволит мой аппетит». «А кто заплатит за музыку, честный Боб?» «И какой судовой казначей выдаст деньги по твоему чеку?» Продолжал трактирщик, пропуская старого моряка в свое заведение, с готовностью, явно противоречившей его сомнениям в том, что он будет вознагражден за свое радушие и гостеприимство. «Кто?» — прервал его старик, показывая монету, только что полученную им от Уайлдера и при том так, чтобы ее хорошо рассмотрели немногие еще задержавшиеся у таверны зеваки, словно он хотел доказать, что вполне заслуживает любезного приема. «Кто, как не этот джентльмен?» «За мои слова поручится само изображение его августейшего величества короля. Храни его, Бог!» «Храни его, Бог!» отозвались некоторые из сидевших в таверне верноподданных. «Храни его, Бог!» повторил Джорам, открывая дверь в заднюю комнату и пропуская туда своего гостя, равно как и всех, пользующихся его милостью и покровительством. «Входи, боб сейчас ты подцепишь абордажным крюком половину говяжьей туши!» Уайлдер подошел к двери таверны, как только толпа разошлась. Он увидел, как два достойных приятеля скрылись во внутреннем помещении и тотчас вошел в общий зал. Пока он раздумывал, как ему добраться до своего нового спутника, не привлекая особого внимания, ибо общение между двумя столь различными людьми непременно вызвало бы любопытство окружающих, возвратился хозяин и вывел его из затруднения. Быстро оглянувшись по сторонам, трактирщик остановил взгляд на нашем герое и подошел к нему довольно решительно, хотя и не без колебаний. «Ну как, сэр, удалось вам найти подходящее судно?» спросил он, признав, наконец, незнакомца, с которым уже беседовал накануне утром. «Рабочих-то рук сейчас больше, чем работы. Может быть, выйдет и по-другому». На холме я повстречал одного старого моряка, и он прервал трактирщику, кратко делая Уайлдеру знак следовать за собой. Вам, сэр, будет, пожалуй, удобнее завтракать вон в той комнате. Уайлдер последовал за хозяином, но они вышли из общего зала совсем через другую дверь. Молодого человека несколько удивило, что трактирщик напускает на себя такую таинственность. Проведя Уайлдера круговым коридором, тот в глубоком молчании поднялся вместе с ним по внутренней лестнице на чердак. Там он легонько постучал в дверь, и в ответ Уэлдер услышал голос, поразивший нашего искателя приключений. Такой он был глубокий и строгий. Очутившись в низенькой и довольно тесной комнатке, Уэлдер, однако, не увидел там никого, кроме моряка, которого трактирщик только что приветствовал как старого знакомого, назвав его при этом именем весьма подходящим к его одежде — Боб Дёготь. Пока Уэлдер оглядывался по сторонам, немало удивленный своим странным положением, Хозяин исчез, и он остался наедине со своим союзником. Тот занят был тем, что разрезал на части вышеупомянутую говядину, и не без удовольствия поглощал какое-то питье. Не дав вошедшему опомниться, старый моряк жестом указал ему на единственный свободный стул, а сам продолжал прилежно поглощать говядину. «Честный Джорджором в приятельских отношениях со своим мясником», произнес он и одним глотком опорожнил свою кружку. Говядина у него всегда такая вкусная и ароматная. Не дать не взять плавник палтуса. Вы ведь бывали в заграничных портах, братишка, или вернее однокашник, раз мы сейчас бросим якорь у одной и той же мерки. Конечно, вы бывали в чужих странах. Часто бывал. Какой бы я иначе был моряк. Тогда скажите мне по чести, бывали вы в такой стране, где всякая снеть, рыба, мясо, птица, плоды не хуже, чем в достославной Америке, где мы с вами сейчас ошвартованы, и где, полагаю, оба родились. «Ну, верить в такое уж полное наше превосходство во всем значило бы слишком далеко зайти в любви к розе", ответил Уайлдер, охотно уклоняясь от главной темы разговора. Ему надо было сперва собраться с мыслями и увериться, что никто не подслушивает. «Все полагают, что Англия в этом стоит выше нас». «Кто так считает? Всякие невежественные болтуны?» Но я побывал чуть ли не во всех землях и чуть ли не во всех водах. И я скажу вам, что все эти пустые хвостунишки врут. Мы колонии, друг, колонии. А если колония заявит стране матери, что превосходит ее в том-то и том-то, это такая же дерзость, как если бы Марсовый Джек сказал офицеру, что тот ошибается. Хотя бы он и знал, наверное, что прав. Я всего лишь бедный человек, мистер... Как прикажете называть вашу честь? Меня? Мое имя — Гаррис. Я всего лишь бедный человек, мистер Гаррис, а был в свое время вахтенным начальником и провел много ночей на палубе не без того, чтобы поразмыслить о том, о сём, хотя, может, и не вдавался при этом в такую философию, как приходский священник на жалование или адвокат на гонорарах. Позвольте сказать вам, что быть всего всего жителем колонии — унылое дело. Это ущемляет человека, принижает его гордость и дух, Словом, делаете из него все, чего хотелось бы его хозяину. Не стану ничего говорить о плодах, о мясе и о всякой прочей снеде, что доставляют из страны, о которой мы с вами много слышали и знаем. А только укажу вам на солнышко, да спрошу. Считаете ли вы, что король Георг может заставить его светить на своем острове, так как оно светит здесь, на широких просторах Америки? Конечно, нет. Но все ж ты сам знаешь, и в этом все согласны, что английские товары по качеству превосходят. Да-да, колония всегда плавает под ветром своей страны-матери. И все это делает болтовня, друг Гаррис. Слова, слова, слова. Словами человек может самого себя вогнать в жар. Может стравить друг с другом матросов одной команды. Может превратить вишню в персик и камбл в кита. Смотрите, вот здесь все наше длинное американское побережье. Все наши реки, озера, ручьи, кишащие богатствами, которые могут насытить кого угодно. Но, глядишь, появляются среди нас королевские слуги, да начинают говорить о своих палтусах, камбалах и карпах, словно остальных рыб создал не Господь, а сам черт без его разрешения устроил так, что они вроде как просочились у него сквозь пальцы. Уайлдер с удивлением посмотрел на старика. Тот, впрочем, продолжал есть, с таким видом словно высказывал только самые обыденные вещи. «У тебя больше привязанности к родному краю, чем верноподданнических чувств, приятель?» произнес он с некоторой строгостью в голосе. «Ну уж к рыбам-то у меня таких чувств нет. Надеюсь, о божьих тварях можно говорить без ущерба для ближнего. А что касается правительства, так это веревка, которую человек сам для себя сплетает и... «И что?» — спросил Уайлдер, видя, что тот заколебался. М -м -м -м -м, «Словом, я думаю, что человек может и расплести то, что сплел, если ему больше нечего делать. Я, кажется, ничего худого не сказал. Худо только, что мне приходится напоминать тебе о деле, которое нас с тобой свело. Уж не забыл ли ты так скоро о честно заработанном задатке?» Старый матрос отодвинул от себя блюдо с едой, скрестил руки на груди, и, посмотрев собеседнику прямо в глаза, спокойно ответил. Когда мое имя внесено в список команды, на меня твердо можно рассчитывать. Ведь вы плывете под таким же флагом, друг Гаррис. В противном случае я был бы бесчестным человеком. Но прежде чем я сообщу тебе свои планы и пожелания, ты уж прости, я хорошенько обследую вон тот чулан. Мне надо убедиться, что мы тут от них. Вы там не найдете ничего, кроме тряпок и побрякушек женской половины семейства Честного Джо. Дверь не бог весь на каком запоре, так что можете туда заглянуть и убедиться собственными глазами. Уайлдер и не ждал разрешения. Пока старик говорил, он открыл дверь и, обнаружив, что в чуланчике действительно нет ничего, кроме предметов, названных его собеседником, повернулся к нему с видом человека, несколько даже разочарованного. — Ты был один, когда я вошел? — спросил он после краткого раздумья. «Был еще честный Джорам, да вы?» «И больше никого?» «Я никого больше не видел», — ответил тот не без некоторого смущения. «А если вы сомневаетесь, давайте все обыщем. Попадись мне только какой-нибудь любопытный, ему не поздоровится». «Подожди. Ответь-ка на один вопрос. Кто крикнул мне, войдите?» «Боб Деготь, довольно живо вскочивший с места...» Теперь в свою очередь на миг словно задумался, а затем громко расхохотался. «А, вижу, мысли у вас дают крен. Если у человека во рту кусок говядины, он не может говорить так, словно его языку открыт весь морской простор, как кораблю, уже целые сутки находящемуся в море». «Значит, это был ты?» «Могу присягнуть», — ответил Боб и сел на свое место, как человек, уладивший дело к полному своему удовольствию. «А теперь, друг Гаррис, если вы готовы выложить все, что у вас на уме, я готов вас выслушать». По всей видимости, Уайлдера не слишком удовлетворило объяснение его собеседника, однако он пододвинул себе стул и начал. «После всего, что ты слышал и видел, приятель, мне не зачем говорить тебе, что я не особенно желаю, чтобы дама, с которой мы разговаривали сегодня утром, и ее спутница отправились в плавание на Королевской Каролине». Полагаю, для наших с тобой планов достаточно, что ты об этом знаешь. А причина совершенно не касается твоего поручения. Старого моряка не нужно учить, как собирать воедино обрывки мыслей, скричал Боб со смехом, подмигнув собеседнику, которому эта фамильярность пришлась весьма не по вкусу. Я провел на море пятьдесят лет, и за небо его не приму. Ты, значит, хочешь сказать, что побуждение моей для тебя не тайно? И без подзорной трубы ясно, что когда старики говорят «идите», двое молодых предпочитают оставаться на месте. Ну, здесь ты ошибаешься. До вчерашнего дня я и в глаза не видел, то, о ком ты говоришь. Ага, теперь понимаю. Владельцы Каролины обошлись с вами не так учтиво, как следовало бы. И вы, как человек благодарный, хотите уплатить им небольшой должок. Может быть, такой способ мести в твоем вкусе? юзным тоном произнес Уайлдер, но мне он не очень-то понравил. Кроме того, и хозяева судна, и пассажиры для меня совершенно незнакомые люди. Так вы, наверное, судно, что стоит на рейде. И хоть у вас и нет ненависти к врагам, зато вы любите друзей. Мы должны придумать, как уговорить дам ехать на работорговце. Боже упаси! Боже упаси! Сдается мне, друг Гаррис, вы слишком уж совестливы. Хоть я не могу согласиться с вами насчет всего, что вы наговорили о Королевской Каролине, но насчет того другого судна мы с вами, наверное, сойдемся во мнениях. По-моему, это красивое, хорошо построенное судно, и на нем даже король мог бы путешествовать с полным удобством. Не отрицаю. Только оно мне не нравится. Что ж, я этому рад. И раз уж мы с вами говорим на чистоту, мистер Гаррис, я хотел бы сказать два слова касательно этого самого судна. Я старый морской волк, и меня не так-то легко провести. Не находите ли вы, что в этом корабле есть что-то необычное для честного купца? На якоре он стал не совсем так, как принято, далеко от форта, да и вид у него какой-то сонный. А ведь всякому ясно, что построен он не для ловли устриц или перевозки скота на острова. Я тоже нахожу, что это красивое и прочное судно. Но в каких неблаговидных делах ты его подозреваешь? «Уж не в контрабанде ли?» «Я не уверен, что на таком судне принято заниматься контрабандой. Хотя работа эта, в общем, не скучная. На нем, кажется, отличная батарея, насколько можно видеть отсюда». «Наверное, он еще не надоел своим владельцам, и они не хотят, чтобы он попал в руки к французам». «Что ж, может, я и ошибаюсь, но либо с годами у меня ослабело зрение», Либо на этом работорговце не все обстоит как должно, даже если документы в порядке и каперское свидетельство выписано по всем правилам. А что ты думаешь насчет этого, честный Джо? Уайлдер с досадой обернулся и увидел трактирщика, вошедшего в комнату так неслышно, что молодой человек его не заметил, ибо все его внимание было приковано к тому, что говорил его собеседник. Изумление, с которым Джорам взглянул на матроса, было таким неподдельным, что вопрос пришлось повторить в еще более определенных выражениях, прежде чем трактирщик сумел на него ответить. «Я спрашиваю тебя, честный Джо, как, по-твоему, рыботорговец на рейде, добропорядочное судно или нет?» «Ты просто ошеломить можешь человека, Боб. Задаешь такие неожиданные вопросы и делаешь такие намеки, что я даже с мыслями не могу собраться, чтобы толком тебе ответить», сказал, наконец, трактирщик, озираясь «вокруг» словно хотел убедиться, что в комнате нет других слушателей. «Право же забавно видеть хозяина ржавого якоря в таком смущении», с полнейшей невозмутимостью заметил старик. «Я у тебя спрашиваю на чистейшем английском языке. Не кажется ли тебе, что у этого работорговца не все чисто?» «Не все чисто. Бух ты мой, соображай, что болтаешь, Боб. Даже за должность главного адмирала Его Величества...» «Не хотел бы я, чтобы в моем доме говорилось хоть слово, порочащее честного работорговца. Упаси меня, Господь, чтобы я стал чернить хоть одного верноподданного нашего короля».